Глава 13. Литургия. Вернувшись на ночлег к Семёну, я застал хозяина на террасе, на той же резной табуреточке, ведущим неторопливый разговор с сидящим в мотивом креслице Дмитрием Илларионовичем. Добрый вечер, Алексей, знакомимся со своим новым соседом по гостенице, добродушно приветствовал меня Семён. Да мы уже знакомы, Семён Евграфович. Имели удовольствие общаться сегодня. Присаживайтесь, Алексей. я присел на услужливо подставленный Ниной стул. Мы сейчас с Алексеем про шаровые молнии разговаривали с Семёном Евграфовичем. Дмитрий Илларионович повернулся, чтобы лучше меня видеть. Семён Евграфович считает, что их чуть ли не живыми существами, и возможно, он не далёк от истины, так как природа их до сих пор наукой не объяснена. Ну вот, к примеру, Дмитрий Илларионович заговорил с Семёном Был у меня такой случай в молодости с этой самой шаровой молнией. Пошёл я раз на охоту по осени, проходил полдня впустую, брёл потихоньку домой. Пасмурно было, мороз в воздухе висело мелкое, холодало. Вышел я как раз на луга за Гребёнкиным оврагом и шёл в сторону дома. Глядь, а по полю, метрах в метрах 100 от меня, яркий бело-жёлтый шар катится по воздуху, в полуметре над землёй. Мягко так, поныривая,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 в военных брюках и ботинках зашёл на террасу. Игорь Сергеевич, приветствую вас, рад вас видеть, обнял его Дмитрий Ларёнович. Здравствуй, Горёк, что давно не был? протянул ему руку Семён. На учениях летали, молодых натаскивали. Слава богу, хоть сегодня вырвался. Игорь повернулся ко мне, протянул руку. Игорь, будем знакомы. Очень приятно, Алексей. А вы военный лётчик?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 Причещаться завтра собираюсь, а уже первый час ночи. Да я, собственно, и не голоден. И то правда, встал Семён. Засиделись, малость. Пора почевать. Сена на Семёновом чердаке с избытком хватило на троих. Дмитрий Иларионович уснул сразу. Лётчик Игорь, поставив подсвечник на заменивший ночной столик приалку, ещё какое-то время дочитывал свои молитвы. Потом всё стихло. Ночью я внезапно проснулся. Ощущение нависшей беды охватило меня всего. В мозгу с умером звенела мысль: Ирине плохо. На сердце стало тягостно до боли, грудь словно обручем сжимало внутрь. Я встал со своего сенного ложа, стараясь не будить никого, спустился с чердака и вышел за калитку. Ночь была длинная, тихая, тёплая.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 Мобильник, разряженный, валялся в бардачке незапертой Нивы. В Москве бы так. Я подсоединил телефон зарядным шнуром к гнезду прикуривателя, включил через 0-9, нашел и набрал номер круглосуточной справочной Ирининой больницы. «Миронова, Ирина Витальевна, одну минутку. Так, сегодня прооперировано. Операция прошла успешно. Температура в 21.00 была 38,1. Нормально для первого дня».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 Смотрит на меня с такой любовью, с такой нежностью, как в первый день после свадьбы. Протягивает к моему лицу ладошку, касается моей щеки кончиками пальцев. А я всё вижу, но прикосновения не чувствую, хотя очень хочется эту ласку её руки ощутить. Потом она встаёт, с такой же нежной улыбкой машет мне рукой и поворачивается уходить. А я хочу её задержать, пытаюсь подняться, кричу, что из силы А самка, как онимелая и парализованная, ни шевельнуться, ни звука произнести не могу. И такое отчаяние охватывает меня, что сердце просто рвётся на куски. Боль нестерпимая. А Ирина уходит и растворяется на фоне окна. Я плачу от безысходности, скрежищу зубами от душевной муки и засыпаю. Проснувшись с первыми лучами солнца, я обнаружил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 По дороге, путаясь в мыслях, я пытался разобраться с происходящим. Флавиан велел меня привести в алтарь. Почему? Ведь алтарь это самое святое место храма. Я понимаю, Серёженька, тот чистый ангелочек или тот же Семён, он хоть и нагрешил в молодости, зато уже много лет ведёт жизнь благочестивую и праведную. А я-то только вчера на исповеди вылил на Флавиана всю к канализации опоганенной грехами души. показал ему всю свою мерзость и вольтарь хотя должно быть у флавиана есть на это какие-то свои соображения в общем и ему виднее а тут ещё сон этот надо будет про него спросить у флавиана и не заметил как мы подошли к церкви войдя в храм я вслед за симёном приложился к стоящей на центральном аналое иконе преподобного сергия затем поднялся по ступенькам у правого клироса на солею и замер Не решаясь войти в оставленную для меня Семёном открытую невысокую дверь с изображённым на ней строгим архангелом, в виде моё трепетное замешательство, Плавиан, внезапно заполнивший весь дверной просвет своей могучей фигурой в полном облачении, взял меня за руку и, вводя в святую алтарнию, громко произнёс: Раб Божий Алексей внёд в дом твой поклониться ко храму святому, твоему благослови его, Господи.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 И нисти её в мир. Я молча встал в указанное мне простинок. В это время Семён заканчивал зажигать красивые разноцветные лампадаи на настоящем сразу за престолом в высоком бронзовом семисвечнике. Обтерев руки тряпицей, затем ополоснув их водой из вещащава в противоположном от меня углу умывальника и тщательно вытерев их полотняным с вышивкой рушником, Семён взял со столика аккуратно сложенное облачение Повернув его к верху, вышитым золотом крестом, и подошёл к Лавриану. Благослови, владыка! Во святыне стихаря блесчись. Семён, склонив углу латую голову, протянул своё облачение к священнику. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Лавриан широким крестом осеня нив Семёна, положил руку на крест стихаря. Семён благоговейно поцеловав руку Лавриана,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 откнувшись животом в край такого же, как престол, кубкаобразного стола, тоже облачённого в расшитые крестами парчовые одежды. На этом столе, слева от Флавиана, высилась горка свежеиспечённых, пахнущих свежестью белого хлеба, просфор, которые Флавиан брал по одной маленьким, похожим на копье ножечком, выкрашивал из них мелкие частички в настоящее перед ним золочёное блюдечко. одновременно прочитывая взглядом лежащие перед ним записки с именами живых и усопших затем вынутые просфоры складывались им в стоящую рядом на табурете плетёную корзину изнутри обшитую чистой белой тканью ближняя ко мне боковая дверь алтаря отворилась и в неё просунулась седая голова управляющего хором старичка регента батюшка громким шёпотом позвал он благословите часы начинать Перчи в сборе. Плавян перекрестился, вздохнул, набрал в лёгкие воздуха и громко возгласил: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Откликнулся склираса звонкий голосок Серёженьки: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души и истины. Завораживающим упругим ритмом полетело по храму переливающееся взволнованное чтение пения.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 Воспользовавшись тем, что Семён подошёл к шкафчику рядом со мной и доставал оттуда какие-то большие чёрные, похожие на угольные таблетки, я тихонько спросил его: "Семён, а как называется вон тот второй стол, на котором сейчас сосуды покрывали? Это жертвенник. К нему, как и к престолу, только священник и диакон прикасаться могут, так же, как и к сосудам, которые на нём стоят. На жертвеннике батюшка сейчас совершил раскомидию".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 словно готовясь принять в них робеешево спрыгнуть с высоты ребёнка и голосом слегка прерывающимся от волнения начал Царю небесный приди и вселися в ны уста мои отверши и уста моя возвестят хвалу твою затем приподняв над престолом большое старинное евангелие в чеканном позолоченном переплёте сотворив им в воздухе знамение креста и возгласил благословенно царство отца и сына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 Пока не ясно, ответ может дать только вскрытие. Приблизительно около 2:00 ночи в брюшной полости разошёлся операционный шов. В результате внутреннее кровоизлияние и остановка сердца. Поздно заметили. В хирургическом отделении на 3 поста одна ночная сестра, и та скоро уйдёт из-за этой долбаной зарплаты. Вот так можете подавать в суд. Имеете право. Лучше сразу на правительство. Простите. Я ненавижу вот так бессмысленно терять больных. Всё, остальное на месте. Приезжайте. Через 5 минут моя Нива с истошным рёвом вылетала из Покровского.